Четвертое. Решение. Питер Эллиот привык всецело доверять современным данным – фактам, графикам, чертежам, и поэтому совершенно не был подготовлен к тому, что гравюра 1642 года со всеми ее деталями возможно является всего лишь выдумкой, плодом изощренной фантазии художника. Это открытие его просто потрясло. Их намерение отправиться в Конго вместе с Эмми – вдруг показалось по-детски наивным. Стало очевидным, что между схематичными, примитивными рисунками Эмми и гравюрой Вальдеса существует лишь кажущееся, случайное сходство. Как только они могли поверить, что потерянный город Зинш не только выдумка древних сказочников. В 17 веке, когда чуть ли не каждый день приносил известия об открытии новых земель и о новых чудесах, Мысль о существовании такого города казалась вполне разумной, даже убедительной. Но в компьютеризированном двадцатом веке Зинж был не более реален, чем Камелот или Ксанаду. Какими же дураками нужно быть, чтобы всерьез поверить в Зинж? «Итак, потерянного города нет», — подвел итог Эллиот. «О, город существует», — подтвердил женский голос. «В этом нет ни малейших сомнений». Эллиот поднял голову и только тогда понял, что это сказала не Сара Джонсон. В глубине комнаты стояла высокая, немного нескладная девушка, лет двадцати с небольшим, в строгом деловом костюме. Если бы не холодное высокомерное выражение лица, ее можно было бы назвать красивой. Девушка положила на стол портфель и щелкнула замками. «Я доктор Росс из Фонда защиты природы» представила сана и мне хотелось бы узнать ваше мнение об этих снимках с этими словами Карен Росс спустила по кругу пачку фотографий рассматривая их сотрудники проекта Эми не скрывали удивления слышались восклицания охи, а кто-то даже присвистнул сидевший во главе стола Питер Эллиут не мог дождаться когда фотографии попадут к нему Черно-белые снимки с горизонтальными контрольными полосами были сделаны прямо с экрана и не отличались высоким качеством. Тем не менее, не было ни малейшего сомнения, что на них был изображен тропический лес, а в нем развалины древнего города. Все окна и дверные проемы в нем имели странную форму перевернутого полумесяца.